Глава десятая «Господа, заезд на один круг», — объявил шериф, когда весь город собрался на Большом Бугре, чтобы посмотреть гонку. «Едете до Большого Бугра, объезжаете его и обратно. Соблюдайте правила. Не толкаться, не жульничать, не плеваться, не дымить, не подрезать, не брызгать маслом, не пихаться, не бодаться, не искрить, не лихачить, не разевать капот». Маккуин почти не слушал. «Скорость», — настраивался он. «Я — скорость!» «Господа, — продолжал шериф, — заводите двигатели!» Док медленно завелся. Послышалось дребезжание и фырканье. Самодовольно рассмеявшись, Маккуин завел свой мощный мотор, который угрожающе взревел. «Отличная идея, док!» — едва слышно пробормотала Салли. «Теперь дорога нам точно не светит!» Луиджи опустил флаг, и Маккуин сорвался со старта, как ракета, оставив позади себя облако пыли. Город радостно завопил, но когда пыль осела, все увидели, что Док все еще на старте. «Док, флаг, значит, вперед!» — объяснил Луиджи. Судья не двинулся с места. «Эй, Док, ты чего не едешь, мужик?» — медленно произнес Рамон. «Какая досада!» — безразлично произнес Док, выдержав паузу. — Похоже, начало у меня не задалось. — Ну, лучше поздно, чем никогда. Он повернулся к ржавому эвакуатору. — Поехали, мэтр. У тебя есть буксирный трос? — Ну да, — ответил тот, когда они с судьей спеша покатились по трассе далеко позади Макуина. — Трос-то у меня всегда с собой. А чего? — Мало ли что, вдруг пригодится. Переполненные любопытством, остальные машины последовали за доком и мэтром. Маккуин невероятно быстро летел по импровизированной трассе. «Я скорость!» — повторял он себе, сворачивая на грунтовую дорогу. «Теперь меня ничто не остановит! Одной шиной я уже в Калифорнии!» Поворот оказался слишком крутым, и прежде чем понять, что происходит, Маккуин потерял управление, грохнувшись с невысокого обрыва прямиком в рощу колючих кактусов. «Это провал, приятель!» — сказал Рамон, поморщившись при виде молнии. Эх". «Неудачный заезд», — согласился Филмор. Маккуин попытался завести мотор, но это было бесполезно. Он не мог пошевелиться. Мэтр хихикнул. «Ездишь ты так же, как и чинишь дороги. Паршиво», — подытожил док, наблюдая за Маккуином, который в очередной раз отчаянно крутанул колесами. Судья повернулся к эвакуатору. «Хорошей рыбалки!» Когда док отъехал, Мэтр бросил буксирный трос, зацепил МакКуина за заднюю ось и потащил его вверх по склону. «Сдается мне, он знал, что ты туда свалишься», — признался Мэтр. «Спасибо», — поблагодарил гонщик, когда эвакуатор вытащил его обратно на дорогу. Покинуть радиатор Спрингс оказалось куда труднее, чем он ожидал. «Могу ли я срезать на грунте?» «Нет», — ворчал МакКуин тем же вечером, соскребая асфальт, которым он залил разбитую дорогу. «Еще отстал на целый день. Мне никогда отсюда не выбраться!» «Эй, может тебя подкрасить, братишка?» — крикнул Рамон гонщику, пока тот сердито бормотал что-то самому себе. «Нет, спасибо!» — машинально ответил Маквин. У него не было времени на тюнинг. Нужно починить эту чертову дорогу. Он не мог поверить, что проиграл гонку старому драндулету. «Глотнешь домашнего топлива?» — с надеждой предложил Филмор. МакКвин вздохнул. Я пас. — О, смотрю, как он работает, и у самой внутри все пересохло, — сказала Фло, глядя на Макуина. Есть тут желающие фары залить? — Нет, только не я, Фло, — отказался мэтр. — Я на специальной диете. Я это самое, уникальный инструмент скорости и акробатики. Маккуин продолжал сердито бормотать. — Ездишь ты так же, как и чинишь дороги, — передразнил он дока, насмехаясь над этим оскорблением. «Сейчас ему покажу!» «Еще как покажу!» — ворчал гонщик, уйдя в работу по самую крышу. Вскоре он закончил соскабливание, прицепил к себе Бесси и принялся укладывать асфальт заново. «Плюх!» «Ну вот, отлично!» — закричал Маккуин, пытаясь стряхнуть с себя смолу, которая его обрызгала Бесси. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненавижу!» Но какое бы отвращение это у него не вызывало, Маккуин продолжал работать всю ночь напролет.